Глава двадцать третья. Строчки письма расплывались перед глазами. На душе было тоскливо. Даже живя на постоялом дворе Рувельта, я не испытывала такой опустошенности и боли. Жизнь или смерть? Богатство или бедность? Молодость или старость? Сиона Райзен сделала выбор за меня. Она расплатилась за меня, ничего не требуя взамен. Я злилась на нее и в то же время была очень благодарна. Как жаль, что я не смогу сказать ей об этом. Но какой толк в пустых словах? Это не вернет хозяйку серого приюта. Лучшее, что я могу сделать в память о Сионе, это отправиться в столицу и отдать Аматеус тому, кто его достоин истинному наследнику короля Гизела, даже если я не знаю, кто он. Наставница приюта верила, что я смогу справиться с этой задачей, так же, как и Элси. Пора и мне поверить в себя». Я медленно опустила руку со свитком. «Что вы решили, Дона Райзен?» с почтением спросила Д. Я вздрогнула. Дона... «Райзен. Да, Сиона написала, что удочерила меня, но новое имя казалось чужим. Я поеду в столицу, чтобы участвовать в отборе невест», — уточнила Дэя. Поймав мой удивленный взгляд, девушка продолжила. «Наставница мне все рассказала. Она просила помочь вам. Я знаю, что вы пришли из другого мира, и вам обязательно нужно встретиться с принцами». Я молчала, пристально рассматривая девушку. Неужели си она настолько ей доверяла? «Я была горничной Доны Райзен еще до основания приюта», — продолжила Дея. «Если хотите, я могу сопровождать вас в столицу. Я знаю, где находится дворец, умею общаться с прислугой и с людьми высокого звания. Смогу подсказать, где купить красивое платье и украшения. И еще спасибо, Дея!» Перебила я девушку в глубине души, радуясь, что не придется ехать в столицу в одиночестве. «Я с радостью возьму тебя с собой». «Но должна предупредить, это будет неувеселительная прогулка. Все может закончиться очень печально». Вместо ответа девушка взяла мою руку и прижалась к ней губами. «Благодарю вас, Дона Райзен. Я буду верно служить вам». Резким движением отняв руку, я смущенно пробормотала. «Хорошо, Дэя, только называй меня Арин или Дона Арин. Как прикажете?» Дождавшись моего кивка, девушка вышла. Я задумчиво покачала головой. Как все изменилось после смерти Сионы. Дэя стала сдержанной и скромной горничной. Я из беглянки без роду и племени превратилась в знатную даму. Удастся ли мне достойно сыграть эту роль? Принц, который ищет Аматеус, далеко не глупец. Он почти уверен, что среди невест будет гостья из другого мира. Девушек будут тщательно проверять. Может, пока не поздно отказаться от этой затеи и уехать подальше от столицы. Но при мысли о трусливом бегстве сердце кольнуло боль. Не ради этого рисковала принцесса Элси. Не ради этого отдала свою жизнь Сиона Райзен. Вытащив из кармана платья бархатный мешочек с кулоном, я сжала артефакт в руке. — Вы хотели меня видеть, принц-дракон? — Что ж, ваше желание исполнится. Но вы первый об этом пожалеете. Обещаю.